Кольцо замкнулось. Уже три дня Берлин полностью окружен. В тяжелых боях, взламывая оборону одного района города за другим, войска 3 ударной армии генерал-полковника Кузнецова, 5 ударной армии генерал-полковника Берзарина и 8 гвардейской армии генерал-полковника Чуйкова продвигались к центру, к Тиргартену кунтер-ден-Линден, к правительственному кварталу. Советским комендантом Берлина генерал-полковником Берзариным уже издан приказ о распуске национал-социалистской партии и о запрещении ее деятельности. Под горящими, рассыпающимися домами в подвалах жители Берлина. Плохо с водой, иссякает скудные запасы продовольствия. На поверхности несмолкаемая стрельба, взрывы снарядов, летящие в воздухе обломки зданий,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 Но замкнутом в кольце окружения немецким войскам продолжали подбрасывать тюки с гебельсовской газетой Бронированный медведь. Медведь герб Берлина. И листками, обманывающими, подстрекающими, листящими и угрожающими. Вот один из последних, датированный 27 апреля Гебельсовской Берлинский фронтовой листок. Браво, берлинцы! Берлин останется немецким. Фюрер заявил это миру.